Глава 22. Дея. Прошло около двух недель. Я немного успокоилась и снова втянулась в учебу. Но место моей соседки до сих пор пустовало. За окнами все так же царила тьма. Солнце взойдут только через неделю. А пока оставалось смириться, что повсюду горит свет. Теперь по утрам меня ждали дополнительные занятия с куратором Нейтаном пока только теоретические, но он говорил, что скоро перейдем к практическим, потому что во мне постепенно пробуждалась сила. Раньше, чем ей полагалось, раньше, чем кто-то мог предугадать. «Главное — научиться приводить магию в порядок», — говорил нейтон — «находить баланс в себе самой. Ты должна понимать, что именно тебе работать с распределением магии». «Да, он как-то незаметно начал обращаться ко мне на «ты». «Наверное, потому что мы очень много времени проводили вместе». Иль должна одновременно забирать излишки магии своего ай чтобы преобразовывать их силой, и отдавать ай достаточно своей магии, чтобы и он мог сохранять баланс». «Кажется сложным», — невольно улыбнулась я. «Дело привычки», — ответил наставник. «Стоит только понять, как это происходит». И вообще перестанешь задумываться. Я покосилась на окно. В этот раз у нас было занятие не утром, а поздно вечером. Видимо, новенькие Айтере и их худшие половины требовали повышенного внимания, потому что Нейтон выглядел немного утомленным, Что, впрочем, не помешало ему спустить с меня три шкуры при опросе по прошлой теме. «Закончим?» — спросил Нейт, проследив за моим взглядом. «А? Нет, что вы!» — запротестовала я. «Иди, я махнул он. «Кроме наших занятий, у тебя есть своя программа лекций и практикумов, к которому тоже нужно готовиться. И пока учись слышать силу внутри себя, чтобы потом легче было найти баланс». «Спасибо за занятие», — ответила я и убежала. «Действительно, нам столько задали, наверное, сегодня и не лягу». Но отказываться от дополнительных занятий не собиралась. Нейт учил иначе, чем профессора в колледже. Без неприязни к И рассказывал только самое нужное и полезное. А я прислушивалась к нему, потому что доверяла. И самое смешное, что до сих пор не знала, как отношусь к Нейтану. Он и пугал меня, и завораживал, и ставил в тупик. Удивительный человек который иногда поступал так сурово, что у меня волосы вставали дыбом, а иногда, наоборот, делал шаг навстречу, как в истории с игрушечным котенком. Я так задумалась, что не услышала шагов. А может, меня просто ждали? Слишком уж резко чужая фигура преградила дорогу. Я подняла голову и уставилась на Ижена Айтера Кэти, а он пристально смотрел на меня. Холодно, будто проводил кинжалом по коже а затем также же колко усмехнулся. «Попалась!» Я не сразу поняла, что происходит, даже не могла представить, что это вообще возможно, нападение в стенах колледжа. Но и жен тенью двинулся ко мне, заломил руку за спину и попытался уронить на пол. Вот только он не жил в колледже Ди Хомфри, а я жила, поэтому ударила его по ноге. Он резко выпустил меня, и я побежала. Эжен бросился за мной. Сердце билось часто-часто, будто вот-вот остановится. Я неслась в главный корпус обратно к кабинету, где мы занимались с куратором Нейтаном, потому что только там можно было найти защиту. Почему не Клонди и Таисии? Потому что между мной и комнатой подруг был Эжен. Он подловил меня в коридоре, который как раз вел в женское общежитие. И теперь гнал как испуганного зверька. Вспышка. Что-то попало под ноги, возможно, чужая сила, и я упала. Эжен навалился сверху, вцепился одной рукой в волосы, заставляя откинуть голову назад, а другая сомкнулась на шее. «Помогите!» Я никогда так не кричала. Успела за миг до того, как перехватило дыхание. Вот только в поздний час... Разве кто-то меня услышит? Эжен отлетел в сторону. Я пыталась отдышаться и слышала только звуки возни. «Совсем ум потерял», послышался грозный голос куратора нейтона Я осторожно поднялась на коленки и разглядела рассыпавшиеся по полу листы конспекта лекции. Эжен лежал на спине, а куратор нейтон стоял над ним, и вокруг его ладони бурлила синеватыми всполохами сила. Эжен не сопротивлялся, только поднял руку, отгораживаясь от всполохов. «Ты мелкая дрянь!» Куратор Нейтон убрал магию, схватил Айтере за шкирку и с легкостью приподнял над землей. «Идем, поговорим в моем кабинете!» И потащил за собой, а я попыталась собрать разлетевшиеся листочки. «Что ты делаешь, Дея?» обернулся наставник. «Лекция!» Я показала то, что удалось собрать. Нейтан тяжело вздохнул, выпустил Эжена и протянул мне руку. «Идем». Я шла, шатаясь из стороны в сторону, будто выпила несколько бокалов вина. Хорошо, что кабинет был совсем близко, дверь его оказалась распахнутой, в полутемный коридор лился свет. Наверное, там и находился Нейт, когда услышал мой крик. Эжен вошел первым. Нейт ввел меня и усадил в кресло. А сам замер перед Эженом. «Я жду объяснений». Тот опустил голову и молчал. «А мне было так страшно, что не хватало сил даже заговорить». «Повторяю еще раз. Зачем ты поджидал студентку Дэю? Я тебя спрашиваю». Эжен молчал. Нейтан с такой силой ударил его по лицу, что тот отлетел к двери и ударился спиной. «Это была твоя воля» или твоей Ильтере?» — холодно спросил нейтон моя сипло ответил и жен все так же не глядя на нас ложь это правда мне никто ничего не приказывал я просто хотел пошутить пошутить куратор нейтон рывком поставил меня на ноги и указал на шею вот это ты называешь пошутить видимо остались синяки Я тяжело вздохнула и снова опустилась в кресло, а Ижин кивнул. «Да. В подвал на две недели и десять палок. Марш!» «Передашь, что это мой приказ. Я приду после. Я понял». Дверь хлопнула, и мы остались одни. «Твоя заклятая подруга никак не уймется? Спросил Нейтон, наливая воду в стакан и протягивая мне. «Думаю, что да». Ответила я и сделала глоток, стуча зубами о стеклянный край. Судорожно пила воду, пока не показалось дно, а затем вернула стакан Нейту. У Жена не было другой причины нападать на меня. Я тоже так думаю. Хотя всякое бывает. Раз уж не добраться до своей Эльтере, мог захотеть выместить зло на других. Или рассчитывал, что его прикажут запереть. Уж куда-куда, в карцер... Кэти не доберется. Все настолько плохо. Нейт пожал плечами. «Я редко в это вмешиваюсь», — ответил мне. «Но присматривать за студентами — моя обязанность. Так что я отвечаю за твою безопасность. Если нападки продолжатся, просто скажи». «Хорошо. Но, Куратор Нейтон, вы говорили, что обмен силой между Айтере и Ильтере должен быть постоянным. Две недели — это не слишком много». «Ничего не умрет, жестко ответил Нейт. «Зато, может быть, поумнеет. А теперь давай я провожу тебя в комнату и займусь твоим обидчиком». Я опустила голову. Страшно было сказать главное. Здесь мне было куда спокойнее, чем в моей комнате. Хотелось остаться тут, сидеть тихонько в уголочке и наблюдать, как куратор работает. Но выбора не было. Впрочем, Нейт... Растолковал мою медлительность по-своему. «Тебе нечего бояться, Дэя», — сказал он. «Поверь, если Кэти не угомонится, я найду способ вышвырнуть ее из колледжа. Их отношения с Айт и это одно, в них никто не станет вмешиваться. Но ты такая же студентка и обладаешь теми же правами. Так что управа найдется». «Спасибо», — выдохнула я тихо и пошла за Нейтаном. Когда мы проходили коридор, где произошло нападение, ноги предательски задрожали, и я вцепилась в локоть куратора, как по привычке продолжала его называть. Нейт отпрянул, и я разжала пальцы. «Простите», — пробормотала под нос. «Я не хотела». «Ничего». Нейт отряхнул рукав рубашки и сделал шаг в сторону. «Идем». В коридоре никого не было. Обычно в это время девчонки сидели за уроками. Вылететь из колледжа не хотел никто, так что учебе уделяли огромное время. Я замерла у дверей своей комнаты. Внутри все обрывалось. «Если хочешь, я проверю комнату». Нейт украдкой вздохнул. «Чтобы не было больше сюрпризов». Я чувствовала себя глупой маленькой девочкой, но мне действительно казалось, что это не последняя пакость на сегодня. Поэтому я только кивнула, и нейтон вошел в комнату зажегся свет ничего вот видишь ты зря боялась да я сказал он спокойно увидел котенка на моей кровати и едва заметно улыбнулся ложись спать день был непростым увидимся завтра на лекции до завтра господин нейтон и спасибо что помогли ответила я дверь закрылась и я осталась одна подошла к кровати прикоснулась к Мику. Несмотря на страх, который царил внутри, улыбнулась. «Куратор Нейтан меня спас. Я понимала, что привязываюсь к нему. Наиболее ненормальная вещь, которая могла произойти, но это действительно было так. Нейт стал для меня близким человеком, несмотря на то, что я ничего о нем не знала. И я могла доверять ему так, как никому другому». Откуда-то, пришла уверенность, что он никому не выдаст мои тайны. И этого мальчишку, Айтере Кэти, Нейт отправил в подвал не в качестве наказания. Скорее чтобы оградить меня от него, а его от Кэти. После того, как профессор в аудитории отнесся к несчастной Айтере, мне было жаль их всех, потому что к ним относились как к мусору или батарейке, как когда-то говорил Тет. И где сейчас он сам? Мне так хотелось надеяться, что у него все хорошо, но, увы, надежды было мало. Я погасила свет, сняла платье и легла. Все еще била легкая дрожь. Хотелось укрыться с головой одеялом, но тогда станет еще темнее. Вот бы на двери был замок, но правила колледжа Эо Лайт запрещали замки на дверях студенток. Наконец я уснула. Утром быстро собралась. Умылась, оделась. Первую лекцию нам должен был читать как раз куратор Нейтан. Но для начала надо бы позавтракать. Лонда и Таисия уже ждали меня в коридоре. Взглянули на мою шею и слаженно ахнули. А у меня нечем было прикрыть синяки. «Что случилось?» – спрашивали подруги наперебой. «На меня напал Айтера Кэти», – ответила я честно. «Вот дрянь! Надеюсь, его накажут». — воскликнула Лонда. «Мне кажется, тут надо наказывать не его, а ее, тихо добавила Таисия. «Ай, -э не пошел бы на такое без ведома своей, Иль Тере!» -э». «Согласна», — кивнула я. «Думаю, Кэти уже ждет нас в столовой, чтобы полюбоваться на результат». «Девочки, я скоро не выдержу и вцеплюсь ей в лицо!» Лонда шумно вдохнула воздух. «Не стоит», — я сжала руку подруги. «У тебя будут неприятности», — «Разве тебе это нужно?» «Не нужно, но...» Лунда замолчала, а мы уже приближались к столовой. Что ж, я оказалась права. Кэти была тут. Сидела за столиком в окружении свиты. Свита была с Айтере, а Кэти одна. «Явилась!» — громко сказала она, завидев меня и убедившись, что прекрасно ее слышу. «Сама строила глазки моему Айтере?» «А теперь бедный мальчик из-за нее в карцере!» «Да я не надо!» Таисия попыталась остановить меня, но я была в такой ярости, что хотелось уничтожить любого на своем пути. «Значит, я ему глазки строила?» Подошла к столику Кэти и, с трудом сдерживаясь, чтобы не ударить ее, произнесла. «Повтори, что ты сказала». «И повторю!» — скривилась Кэти. «Ты сама завлекала моего Айтере!» разглядывала его, а когда он решил, что ты доступно, сразу побежала жаловаться. «Решила оставить меня без Айтере? Все знают, что первые дни после пробуждения силы – самые тяжелые». «Что-то я этого не заметила. Мне не нужен твой Айтере», – выпалила я в лицо Кэти. «И ты сама мне без надобности. Но если хоть ты, хоть он, еще раз пальцем меня тронете, я молчать не стану, поняла?» «Побежишь жаловаться господину Нейтану?» — фыркнула Кэти. «Хочу на это посмотреть. Думаешь, он сможет что-то мне сделать?» — маленькая наивная Дея. «Да он пальцем не сможет пошевелить, без воли госпожи Эолайт. Такая же бесполезная пустышка, как и все Айтере». Я дернулась вперед, но Лонда и Таития намертво вцепились у меня и потащили прочь. «Дея, оно того не стоит», — причитали девчонки. «Ты что, хочешь в карцер? Кому от этого станет лучше? Кэти любого выведет, не поддавайся!» «Ненавижу!» – сквозь зубы процедила я. И начинаю думать, что прав был куратор Нейтон. «Тот Айтере и Жен напал на меня, чтобы попасть в карцер и очутиться подальше от Кэти. Будь моя воля, я бы так разукрасила ей лицо!» Руки сами собой сжимались в кулаки. Завтрак горчил. «Я почти ничего не съела!» только выпила чай и поспешила в аудиторию. Гнев постепенно стихал, и пришло понимание, от какой беды уберегли меня подруги. Кэти могла обернуть все так, чтобы я осталась виноватой, а значит, у меня были все шансы вылететь из колледжа. Нет уж, этого не случится. Я буду лучше держать себя в руках, чтобы она не делала. Закусила губу, восстанавливая дыхание. Ничего. «Надо продержаться всего один год. Потом Кэти закончит обучение и навсегда оставит стены колледжа вместе со своим Айтере, таким же сумасшедшим, как она, вне зависимости от того, какие причины им двигали». Мы сидели и ждали куратора Нейтана. Но вместо этого вошла госпожа Киткин. «Второй курс», — громко сказала она. «В расписании произошли небольшие изменения». И первая пара отменяется. На вторую приходим по расписанию. Сердце кольнуло тревога. Только бы с Нейтоном ничего не случилось.